Глава пятая. Спустя несколько секунд парящая над алтарем фигура девушки изменилась и плавно преобразилась в блуфен, хорошо знакомую сунгу еще со времен событий в городе темной звезды. несколько секунд, и вот уже-то изменяется, превращаясь в Кроун Вэй, а за ней – Ваэтоне, находящиеся в человеческом облике и в заключении становясь фигурой Син Фен. «Что это за проклятие?» – не выдержал он, наблюдая за преображением парящего силуэта. «Оно имеет доступ к моим воспоминаниям?» Сон еще несколько минут наблюдал за фигурой, а затем вечерняя месса закончилась, и люди, окружившие алтарь, потянулись к выходу. Это послужило сигналом и молодому человеку. Задерживаться здесь без веской на то причины означало привлечь к себе ненужное внимание адептов пустоты. Напоследок, почти у самого выхода, он кинул взгляд на фигуру Син-Фен, парящую над алтарем, и мысленно дал себе легкий подзатыльник. Он совершенно не представлял, где она сейчас и в каком состоянии, поэтому следовало взять себя в руки и начать усерднее пробивать себе путь к вершине, чтобы как можно быстрее освободить син из лап дьяволов. Но перед этим следовало освоить совершенствование души и законы кармы, без которых отделить душу Син от души советницы становилось практически невозможно. Задумчивым он вышел из храма и посмотрел на стремительно заходящее солнце. Завтра, как правильно напомнила ему тоска, у них выдался один из немногих дней отдыха и не воспользоваться такой хорошей возможностью, чтобы изучить получше Гало, было бы полнейшей глупостью. Завтра с восходом солнца он планировал выдвинуться туда и попробовать более подробно изучить загадочное явление, каким-то образом использующее законы кармы. А пока следовало отдохнуть. Тело Вана, в отличие от тела Сонга, было намного слабее, и нагрузки во время работы фуражира фактически иссушали его. Усталость с каждым пройденным шагом все больше наваливалась на плечи, а глаза смыкались. Сонг с большим трудом дошел до комнаты юноши, расположенной в одном из двухэтажных хлипких на вид зданий, служащих кровом для молодых фуражиров. Дверь поддалась не с первого раза. Пришлось навалиться на нее всем телом и ввалиться в небольшую коморку с установленной единственной кроватью, Опустившись на нее, Сонг нашел в себе крохи силы, чтобы заняться медитацией и очистить внутренний мир Ивана от накопившейся за день порчи. Порча. Пожалуй, это было самое неприятное в обнаруженном Сонгом мире. Чем-то это напоминало ему ограничение закрытого мира. Местная духовная сила содержала в себе элементы концепции смерти, накапливаясь в телах местных людских практиков, без специальных методов извлечь укореняющиеся в духовных каналах разрушительные законы, являлась непростой задачей, если, конечно, ты не был воином, изучавшим концепции смерти. Даже с учетом потерянных наследий, местные практики законов смерти оказались куда сильнее, всех виденных когда-либо сонгом. Вот только даже их знание не спасало от порчи. К сожалению, местные практики боевых искусств редко доживали даже до полутысячи лет, чего уж говорить о достижении действительно высоких этапов, а самым сильным воином в поселении считался мастер этапа императора. Такова оказалась реальность этого мира. порча, отсутствие наследий и кланы враждебных чудовищных зверей. Сонг глубоко выдохнул прохладный благодаря приоткрытому окну воздух и принялся очищать тело подростка от порчи. К сожалению, он прекрасно понимал, что таким образом помогает лишь себе, устраняя влияние порчи на разум. Изменить реальность и судьбу бедного юноши он никак не мог. Законы неба и земли были неумолимы, кармические воспоминания оставались всего лишь воспоминаниями и ничего более. Закончив с медитацией, Сонг обессиленно лег на кровать. Даже несмотря на раннее время, его быстро сморил беспокойный сон. полный странных видений и образов. В них он пытался добраться до высокой башни, где, как ему казалось, находилась Синфен. Насколько бы ни старался, каждый новый шаг лишь отделял его от башни. Проснувшись перед рассветом, Сунг несколько секунд смотрел в серый потолок, пытаясь осознать, где он и каким образом оказался в столь странном мире. Когда удалось немного прийти в себя, он с небольшой заминкой поднялся с кровати. Где-то за окном начинали просыпаться утренние птицы, говоря, что очень скоро появится солнце, а значит нужно поторопиться. Сегодня Сонг впервые с момента своего появления в этом мире хотел самостоятельно в одиночку выйти за пределы поселения. Он до сих пор не знал, Позволят и условия испытания сделать это, но определенная надежда имелась. В прошлых мирах один раз ему уже удалось нечто подобное, правда не специально. Сейчас Сонг надеялся повторить это. На западных воротах его утреннюю попытку выйти за пределы поселения местная стража встретила без большой радости. Как правило, фуражиры редко выходили раньше группы охотников. А тут даже не группа, а одиночка. Однако все же пропустили, поинтересовавшись только целью и причинами такого раннего выхода. Во время предыдущего выхода наткнулся на скелет чудовищного зверя. «Хочу проверить», – ответил Сонг и, дождавшись кивка от старшего караула, спокойно прошел через приоткрытые малые двери в массивных вратах. Он был готов встретиться с возражениями стражи и даже заготовил парочку аргументов, но все обошлось. Утро обещало стать солнечным, и воины на воротах резонно решили, что в ближайших окрестностях от поселения опытному фуражиру ничего угрожать не должно. Добраться до Гало удалось достаточно быстро. К тому времени солнце уже взошло достаточно высоко, чтобы Сонг мог особо не опасаясь идти по видимой лишь только одному вану тропинки. За все прошедшее время, что он находился в этом мире, сам Сонг так и не научился нормально распознавать направления в местном лесу, да и не стремился это делать. «Вот я и на месте», – пробормотал он, остановившись напротив слегка изгибающегося тонкого серебристого диска. Все это время он не мог долгое время оставаться возле диска из-за того, что всегда находился с кем-то в группе. И если бы не вчерашнее озарение, наверное, сосредоточил бы свои усилия на алтаре, а не на гало, так как именно он первоначально казался ему ключом в этих воспоминаниях. Но теперь все поменялось. Сонг уверенно шагнул к серебристой стене, и, как и в прошлый раз, протянул к нему руки, стараясь уловить малейшие отзвуки новых концепций. И лишь рука коснулась Гало, как все вокруг пришло в движение. Как и в прошлый раз, серебряные нити начали стремительно закручиваться вокруг сонга, создавая самый настоящий рукотворный кокон, что ослеплял своим сиянием, и с каждой новой секундой Этот кокон все увеличивался. В голове сонга начали появляться стремительно сменяющие себя события. Колоссальные объемы нитей потянулись к нему, стремясь оплести, закутать в себя. Перед его внутренним взором эти нити начали превращаться в самые настоящие струны кармы, соединяющие его с каждым существом в мире. Он купался в законах судьбы, впитывая их точно губка и пытаясь понять фактически наживую, пропуская через себя. Там, где появлялась одна струна, вслед за ней шли две других. Они множились, опутывали его, соединяясь с каждым из живых существ, находящихся в мирах человеческого оттола влияния. Нет, больше того. Сонг ощущал нити кармы даже с теми, кто уже миллионы лет как умер, сквозь время и пространство. С каждым из них он оказался связан. Дни, годы, тысячелетия, миллионы, миллиарды лет. Время стало как податливое тесто. Он чувствовал, что смог бы слепить из него все, что захотел бы или пожелал. Это замечательная возможность изучить саму судьбу. Сонг осмотрелся окончательно, получив контроль над собственным телом. Вытянув ладонь, он тут же попытался ухватиться за одну из нитей кармы и в тот же миг с болью отдернул руку. Нить оказалась настолько холодной, что обжигала. Однако вместе с болью Внезапно пришла маленькая талика озарения. Сонг на короткое время ощутил, что судьба неизвестного тесно переплетена с ним, и этот кто-то был совсем непростым человеком. А еще в голове начала медленно складываться головоломка по типу того, что он видел на рынках разных великих городов. Парень тут же схватился за другую струну. Шипя от боли, он несколько секунд вбирал в себя понимание кармы и тут же отпустил нить прочь, ясно ощущая, как руки медленно превращаются в лоскуты из мяса и сухожилий. Плевать! В голове громким набатом било озарение. Он вдруг ощутил, что сделал небольшой шажок в понимании самой судьбы. «Я должен разобраться!» – мысленно крикнул он и нырнул еще глубже в гало, все плотнее закручивая вокруг себя кокон из тончайших нитей. Мир на вождение снаружи давно перестал существовать, разрушенный эонами серебристых струн. Сонг без остановки и без разбору хватался за ближайшие к нему нити, балансируя на самом краю сознания И впитывая вместе с болью законы кармы, он ощущал каждого из тех, с кем соприкасался. Посей она карма, связи судьбы через время и пространство. С громким хлопком струны вокруг сонга начали лопаться несколько мгновений, и он, обессиленный, с кровоточащими руками, вывалился в реальный мир. Все внутри полыхало от боли, а в глазах танцевали разноцветные круги. Упав в красную пыль какого-то неизвестного мира, сонг, уже находясь в своем собственном теле, закашлялся кровью. Судороги сотрясали его, а перед глазами проносились тысячи образов. Он и сам не понимал, каким образом сумел остановить стремительное разрушение тела. Но уже через пару минут разрывающий легкий кашель ушел на задний план, а сам Сонг смог хоть и с трудом, но подняться на ноги. «Погоди-ка, я знаю это место», – еле слышно сказал он вслух, осматриваясь. «Очередной сон явь. Мир, уже виденный им когда-то очень давно в туманном архипелаге». Широкое плато с серыми красками и тусклым единственным солнцем, далеко впереди, ветнились замершие в полете изящные фигуры черных фениксов, чудовищных зверей, сопоставимых по силам божественным практикам. Он медленно повернул голову и наткнулся взглядом на них, великих мастеров. что противостояли приближающейся угрозе. Высокий человек с массивной дубиной в форме меча. Он с безумной улыбкой смотрел на фениксов и, казалось, готов был кинуться в бой прямо сейчас. Возле него стояла изящная девушка с очень длинным изогнутым клинком. Ее спокойное безмятежное лицо резко контрастировало с безумной улыбкой гиганта. Слегка позади девушки сидел в позе лотоса старик. Одна из его рук покоилась на животе, а вторая была перед лицом. Его пальцы формировали одну из сложных печатей, незнакомых Сонгу. Чуть поодаль от этой группы он увидел вулпи, прикрывающего маленькую фигуру девочки с черной косой. Девочка казалась обманчиво расслабленной, в отличие от выглядевшего взбешенным демона. Последним Сонг увидел одинокого человека с хорошо знакомыми парными клинками клана Фирболк. Вокруг этого человека растекалась такая мощь, что даже будучи готовым к этому, он не сумел удержаться и со стоном опустился на одно колено. «Абсолют!» – прогрохотало в его голове «Тот, кто шагнул за грань божественности!»